Айгуль вела Петьку в комнату, чтобы уложить до ужина в кровать и успеть на торжество. Ей достался лучший ребенок в мире. Ужин был назначен на восемь вечера, и хоть Петенька засыпал только в девять, она могла спокойно оставить его в кровати с старшером и красочной книжкой про животных. Девушка была уверена, что спокойный малыш, который был послан ей в награду, часок посмотрит картинки и уснет, подвернув под себя одеяло. Вообще, Петька для своих четырех с половиной лет был очень самостоятельным и рассудительным. «Наверное, он в мою маму», — думала Айгуль. Она никогда не видела ее, и все лучшее, что находила в себе и сыне, приписывала ей. «Мамочка, а мы завтра пойдем смотреть попугая?» — спрашивал ее Петька, поднимаясь по лестнице. Им выделили комнату на третьем этаже у выхода на чердак. «Конечно», — отвечала Айгуль отстраненно. «А он не улетит в Африку?» — спрашивал сын. «Нет, сынок, он здесь живет». В этот момент, уже подойдя к своей двери, Айгуль услышала в соседней комнате пение под гитару. Оно было настолько честное, настолько болезненное, что, казалось, рвалось сердце своей исполнительницы. «Иди, сынок, почисти зубы, а я сейчас приду», сказала она и зашла в приоткрытую соседнюю дверь. На террасе в плетеном кресле сидела Нора и, ловко перебирая пальцами, пела. Сердце поношено Не за деньги отдам просто так Хоть совсем молодо, да изношено Но для сердца ведь это пустяк Только были бы руки хорошие Чтобы сердце нежно несли Ведь оно на сто так заштопано Так предательство довели Сердце сильно рвалось от отчаяния Жалость жилы тянулась с него Его больно роняли нечаянно, А поднять не нашлось никого. Подарю, сердце поношено, Не за деньги отдам просто так. Оно очень к любви расположено, Жаль не ценится это никак. Закончив, Нора подняла лицо. Оно было заплаканным, а глаза припухшими. «Тетя Нора», — сказала Айгуль удивленно. «Что случилось? Я не знала, что вы можете так петь», — брякнула она первое, что пришло в голову. Та зло ухмыльнулась и, предлагая племяннице пройти, сказала. «Во-первых, Нора. А во-вторых, ты многого не знаешь про нашу семью. Слишком поздно ты к нам присоединилась». «Ну да, в восемнадцать я только познакомилась со всеми вами, но мне кажется, что прошло уже сто лет с той моей казахской сытой жизни». «Сытой, но тюремной», — жестко поправила Нора. «Да, тюремной», — согласилась Айгуль. «Но знаешь, что самое обидное? Я прожила с ними восемнадцать лет, а они вычеркнули меня из своей жизни, словно и не было. Ладно, дед, но бабушки и тетки. Там потеряла родных и здесь не сблизилась». Вот с Глебом, Златой, Кирой я так и не сдружилась. Двоюродные могут сдружиться только в детстве. Вот если бы ты ела вместе с ними булки, которые шикарно пекла моя мама, что, кстати, не отменяло того, что она была лучшим адвокатом столицы, так вот, если бы ты делила адвокатские кулинарные изыски на кухне, то тогда даже через годы и расстояние вы были бы родными людьми». «Людей объединяют воспоминания, а когда это еще и детские воспоминания, то это вообще железобетонный клей». «Нора, ты плакала?» — спросила Айгуль свою тетку. «По сути, неплохую, а попросту несчастную женщину». «Все нормально. Так бывает», — усмехнулась она, стараясь не выдать дрожи в голосе. «Этот маленький гаденыш пожалеет, очень горько пожалеет об этом». «Ты рассталась с Ники? — удивилась Айгуль, распахнув своими миндалевидные глаза, доставшиеся ей от отца. Вкупе с ее азиатской внешностью это создавало неимоверный эффект. «Он расстался со мной», — усмехнулась Нора. «Я бы еще немного с ним протянула. Потому как человек не должен быть один. Мы люди стадные животные и поодиночке начинаем дряхлеть». «Как так?» Было видно, что Айгуль находится в замешательстве. «Вот так. Буду искать себе нового, Ники. «Помоложе и поспокойнее», — вновь усмехнулась Нора, прикуривая очередную сигарету и наливая в бокал вина. «Мне не жалко времени, которое я на него потратила. Я была счастлива». «Вот ты почему одна?» — это правда вопрос. Сменив тему, поинтересовалась она у племянницы. «Молодая, красивая. Да, ребенок, но Петька уже большой и не мешает личной жизни». Я нашла своего француза, когда Глебу было шесть лет. Всем уже оставила его со своими родителями и улетела в Париж. «Да, дети — это прекрасно, я понимаю, но они вырастают и уходят в свою жизнь, забывая про тебя. Да, звонят раз в день, но это самые приличные, остальные — раз в месяц. И все твои жертвы они не вспомнят, не оценят, а наоборот, тяготясь твоей персоной, скажут, «Ты почему не устраивала свою личную жизнь?» И вот ты уже сидишь одна в квартире и думаешь, «А зачем я отказалась от того или другого предложения?» «Да, Франция для меня была недолгой, но определила мою жизнь. Я очень рада, что не повелась на уговоры своей матери и не осталась в Москве с Глебом. Поэтому тебе надо продолжать жить, влюбляться, расставаться. А с Петькой и Лев, если что, поживет. Я думаю, он только счастлив будет». «Так почему ты одна?» «Да как-то не случилось?» — смутилась Айгуль. «Что-то на нее было не похоже». Девушка была дерзкой и очень часто говорила людям и родственникам в том числе то, что о них думает. «Сегодня вечером на ужине будет свидетель со стороны жениха. Такой классный парень. Артем, он уже приходил к нам. По мне, так он лучше нашего бычка в сто раз. Все при нем. И красота, и какая-то врожденная интеллигентность. Насколько я поняла, у мальчика даже есть деньги. Правда, родительские, но в вашем возрасте это не имеет значения. Присмотрись к нему. Обязательно». Как-то легко согласилась Айгуль и встала. «Я пойду. Мне надо Петьку уложить. Ужин скоро». «Присмотрись к Артему, уже вслед кричала ей Нора. «Иначе к нему присмотрюсь я!» Но Айгуль уже не слушала тетку. В ее голове стучала лишь одна неприятная мысль. Ники бросает Нору. Как так-то? Про предложенного жениха она предпочла забыть.